Глава двадцать шестая. На землю опустилась теплая ночь, небо посеребрил свет ночного светила. Я накладывал охранное заклинание на наш лагерь и краем глаза наблюдал за Шериданом, волком Арианой. Хранительница была задумчивой, она неподвижно сидела на земле и смотрела в одну точку. Когда закончил с магическим плетением, подошел к девушке и сел рядом. глядя на то, как ловко и быстро одноглазый воин готовит на всех мясо убитого зайца. Тронул девушку за плечо и сказал, «Посмотри на меня, Ариана». Она повиновалась, я пристально вгляделся ей в лицо, словно впервые увидел ее. «Что?» — спросила она, так же внимательно разглядывая меня. Улыбнулся кончиками губ и нежно, почти невесомо провел кончиками пальцев по ее губам, Острому подбородку, мархатистой щеке, нахмуренной переносице, коснулся разлетающихся дугами бровей. И пока Ариана не успела что-либо сказать или возразить, наклонившись, я поцеловал ее. Губы Арианы были сухие и плотно сжаты. Мне бы хотелось думать, что она замерла от страха, как обычно это бывало с моими наложницами, но я прекрасно знал, что это не так. — Ты спятил? Выдохнула она мне в губы. «Что за игры ты, ряс «Нет, моя радость», — улыбнулся ей. «Никаких игр. Я всего лишь вспомнил, как ты танцевала передо мной, призывно глядела мне в глаза. Увы, у нас так ничего и не вышло. Хочу сказать, что я жалею». Брови Арианы приподнялись в изумлении. «Твоя радость, сожалеешь!» Она хохотнула и толкнула кулаком меня в грудь. «Ты, Риаса Шаран, повелитель темных эльфов, сожалеет, что у него ничего не вышло с глупой маленькой наложницей?» Стиснул зубы и процедил. «Только что я выразил тебе свои сожаления. Будь мое поведение в ту ночь другим, и мы вряд ли бы сидели сейчас здесь у костра». Она покачала головой. «Нет, Дэряс, ты сожалеешь не об этом. Ты сожалеешь, что, будь все по-другому, я бы находилась в твоих загребущих руках, и ты бы вертел мной, как только хотел, и использовал в своих целях. Ведь моя сила в любом случае пробудилась бы. Но знаешь, даже если бы я и влюбилась в тебя, у нас все равно бы ничего не вышло». «Почему?» Потому что ты не привык принадлежать одной женщине, Теряс. А я бы не захотела делиться своим с кем-то другим. Но и не это главное. Моя сила, что пробудилась бы во мне при других обстоятельствах, все равно открыла бы мне глаза на суть всех вещей. Рано или поздно, но я все равно оказалась бы в этом месте. Это мой путь, Теряс, только мой. А ты, Шеридан и Айгар сделали свой выбор сами. У меня же его нет. Силы, что во мне, сделает именно то, что нужно миру. Хочу я этого или нет. Но случится то, что должно случиться. Говорила ли эти речи сама Ариана? Или же это были слова силы? Даже если это и так, сама Ариана тоже не так проста, как я думала раньше. Первородная темная эльфа. Если бы мне только удалось сделать ее своей. «Что будет потом?» — спросил я. Ариана долго смотрела на огонь, а потом сказала. «Не знаю». «Знаешь», — сказал уверенно. «Я чувствую, Аряна, что знаешь». Она посмотрела мне в лицо долгим взглядом, а потом тихо произнесла. «Чтобы не было дальше, я никогда не буду с тобой, раз. Не я твоя судьба, уж поверь». Хм. «Любопытно. С чего ты решила, что я думала о нас с тобой?» Она рассмеялась. «Потому что у тебя на лице все написано крупными буквами, ты ряз. Да и недавние твои поползновения говорят о многом». «Что ж, тогда и меня послушай, Ариана. Что бы ты там себе ни думала и твоя сила тебе не шептала, но после того, как ты наведешь, Я надеюсь, что ты наведешь порядок в нашем мире». мы вернемся с тобой к этому разговору просто пойми твои способности твоя магическая сила не должны остаться легендой ты должна будешь дать нашему миру продолжение себя и и тебя захохотала ариана запрокинув голову Ты ты так предсказуем она заливалась смехом громко ярко и безудержно будто я сказал нечто очень смешное Я молчал и грозно смотрел на нее и ждал, когда же ее истеричный смех прекратится. Шеридан на Айгар сели рядом с нами. «Что это с ней?» — спросил воин. «Почему она смеется?» «Хранительница решила, что я шучу с ней», — сказал зло и, резко поднявшись на ноги, ушел к костру. Тряс. «Злиться можно было лишь на самого себя». Это только я один сделал из нее сначала наложницу, после Нейсатурии и более бросил в темницу, где ее пытала моя стража, пытаясь выведать секреты. Кто мог только ведать тогда, что Ариана не демоница, а лишь наполовину и более, она первородная темная эльф, и истинная хранительница мира. Увязнув в расслабленности, я стал менее осторожным и не смог предвидеть иной исход». Моя участь — сохранить свой народ. Не позволить светлым эльфам пойти на нас войной. Кровь невинных не нужна этому миру. А я позабыл о своих обязанностях. Погрузился в пучину веселья, плотских утех и кровавых боев, позабыв, что на моих плечах находится тяжкая ноша — королевство. Оно повсеместно требует моего пристального внимания и контроля. Благодарю тебя, Ариана, за хороший урок и напоминание о том, кто я. Бойся гордыни, сынок, — говорил мне отец, когда он был еще жив. И только сейчас эти слова всплыли у меня в памяти. Задумами я не сразу заметил, что Ариана уже спит. Айгар охранял ее сон и согревал жаром своего тела. Шеридан лежал на импровизированном ложе и смотрел на ночное небо. Воин не спал. И мне не сомкнуть глаз, пока мы здесь, на землях светлых. Сон — это слишком опасная роскошь. И едва я подумал об этом, как ощутил, что мой магический охранный круг нарушен. Моё заклинание, которое осилить может лишь маг, начало рассеиваться, но я тут же влил свою силу по энергетическим нитям, замыкая заклинание на себе — подпитывая его не силой окружающего мира, а своей собственной. Шеридан позвал воина. Тот сразу откликнулся и сел на корточки, держа меч наготове. «На нас собираются напасть», — сказал я и оскалился. Шеридан кивнул и затряс по плечу Ариану. Я знал, что должно сейчас произойти. Всем своим существом чувствовал, как мой защитный круг полностью рассеивается — и даже моих сил не хватает, чтобы удержать его. Кто-то старается разрушить мою защиту, чтобы подобраться к нам, к Ариане. Очень сильный маг. И тут пришло осознание. Он не один, их много. Отбросил эти попытки восстановить охранные чары и потянулся к своему мечу и к той мощи, которую я мог дать своему оружию. Уверенно взял за рукоять и на мгновение, прикрыв глаза, мысленно произнес заклинание. Сила потекла в мой меч фиолетовым свечением. Я ощутил, как дрогнуло оружие, наполняясь силой. Ариан и Айгар спокойно стояли и ждали. Шеридан был напряжен, словно пружина, готовясь защищать хранительницу ценой своей жизни. Вдруг, совершенно внезапно, в наш лагерь полетел огненный шар. Заклинание это могло привести к неминуемой гибели всех нас. Стоило бы этому огню коснуться поверхности земли, и все. Взрыв невиданной силы разорвал бы всех нас и захоронил бы глубоко в земле. Я отразил своим мечом огненный шар, который тут же погас. Тот мерзавец, что послал его на нас, подстраховался, защитив себя от отдачи. А дальше... «Сервиус!» — процедил я, — увидев предателя, который являлся предводителем толпы светлых эльфов. «Я знал, что тебе пришло время сдохнуть». Терриас Первая атака едва не лишила Шередана способности к сопротивлению, но я сразу поддержал его. Я бил и защищал нас своей магии, Шеридан орудовал мечом, сражаясь с ужасными порождениями проклятых магов. Айгар вгрызался чудовищем в горло, разрывая их, и тут же нападал на новых. Его бока кровоточили, но он, будучи сильным вожаком и князем волков, твердо стоял и держался на всех четырех лапах, не щадя врагов. Ариана была еще слаба, и сила, что наполняла ее, когда той вздумается, в данный момент не приходила. Хранительница приняла свой враждебный внешний вид, раскрыв могучие крылья и, не отдавая себе в том отчета, вливала в меня свою личную силу. Нас окружило слишком много магов, сильных и фанатично настроенных уничтожить нас. Сервиус, обладающий немалой силой, с ненормальным блеском в глазах сплетал смертоносные заклинания. Мне пришлось взять силу Арианы и создать защитный купол вокруг нас. Едва я отрезал нас от врагов, услышал — как Шеридан выдохнул. «Клянусь высшими силами, я снесу голову Сервиуса своим мечом!» «Попробуй, одноглазый воин!» — воскликнул светлый эльф, каким-то невероятным чудом оказавшись вместе с нами под защитой магического купола. «Светлый!» — растянул я губы в улыбке. «Тебе конец, предатель!» Внутри защитного купола начал бушевать настоящий ураган — Призрачные языки пламени вспыхнули и понеслись ввысь к самим небесам. То был мой гнев, раздираемый плоти душу. Сервиус прищурил глаза и приготовил свой магический меч, готовясь атаковать меня. Ариана было хотела вмешаться, зарычав подобно зверю, но я остановил ее и Шеридана. «Ариана, удерживай защитный купол! Шеридана и вмешивайтесь! Этот светлый выродок только мой!» От моего меча он потеряет свою голову. Сервиус оскалился и первым нанес удар, вкладывая в этот удар свою силу, источником которой была не только его личная магия, но он подпитывался и силой тех магов, что стояли за границей защитного купола и пытались пробраться внутрь. Но мой опыт и сила не уступали опыту и силе светлого. Я отбил его удар и занес свой меч, пуская по нему молнию, порожденную бурей моего гнева и ярости. Удар мечом, звон стали, и Сервиус отбил мой удар. Но молния, захватив в плен его меч, прошлась по руке эльфа и пронзила его тело. Раздался сдавленный вскрик боли, и он стал слабее. Не позволяя сопернику набраться сил, Я усилил атаку, добавив к молнии силу огня и воздуха, грозя снести все вокруг. Я рисковал, но мой риск был оправдан. Сервиус, как и я, напитал свое оружие магией, но не успел нанести удар, лишь отразил мой. Но заклятие вновь поразило его, откинув его прямо на поверхность защитного купола. Сервиус закричал от боли, она пронзила его тело, но вновь, напитанный магической силой других магов, снова отряхнулся, Начал наступление. Умри, тыря, сашаран! Закричал эльф, призывая всю свою мощь и занося меч для смертоносного удара. Ярость вспыхнула в моей душе, и выплеск магической энергии был столь силен, что магическая сила хлынула сквозь меч с таким невероятным напором, норовя разорвать любого, кто осмелится меня атаковать. Наши мечи скрестились, рычание вырывалось из наших глоток, глаза горели огнем бешенства. Ни я, ни светлые не желали уступать и умирать. Неожиданно ощутил толчок, и по моим жилам потекла сила. Ариана. Хранительница наполняла меня своей силой. Сила в ней вновь пробудилась и даровала мне невиданную мощь. Отразил удар сервиуса и одним молниеносным движением насквозь, пронзил своим мечом его тело. Светлый, не веря в произошедшее, уставился на меня и на рукоятку моего меча, который я продолжал держать. Разрушающая сила фиолетовым сиянием продолжала питать мой меч, и эта же сила потоком лилового огня начала вытягивать и забирать силу сервиуса. Свет охватил его тело целиком, проникая в потаенные глубины души, и лишая не только магии, но и рассудка. Глаза эльфа выпучились, отражая невероятные по своей силе муки. С его губ слетел стон, в котором смешались и боли, и разочарования, и неверие. Одним движением я выдернул оружие из груди предателя, и сервиус тут же рухнул на землю. Его тело билось в предсмертных конвульсиях, его тело выгибалось и тряслось, рот распахнулся в безмолвном вопле. Одно бесконечное мгновение, и для бывшего хранителя Сервиуса все было кончено. С победным возгласом я обратил свое лицо к магам и порожденным ими тварям и вскинул меч, который окутывало сияние лилового цвета, чтобы видели все, как я отрубаю голову светлому. Поднял с земли голову предателя и поднял ее. С другой стороны, за границей защитного круга послышались слова проклятия и неверия в то, что это произошло. Маги уходили и уводили свои чудовищные порождения. Повернулся к Ариане и показал ей отрубленную голову Сервиуса. «Я всегда держу свое слово, Ариана». Хранительница, измененная силой, с трепетом распахнула свои крылья и с ужасом прошептала. Исказилось мое видение, но сбылось.